Глава двадцать седьмая «Так...» — протянулся льдовир, вошедший в квартиру вслед за Ресом и полностью игнорирующий попытки своего телохранителя запихать его обратно в таверну. «Раз я пока еще жив, значит, и Даша жива». Словно принц просто констатировал факт, а не говорил о чьей бы то ни было смерти. Тактично кашлянул Рысалд, меньше чем за минуту успевший обойти и изучить всю квартиру. Здесь явно что-то искали. А потом, видишь? Наемник махнул рукой на сбившийся ковер в одной из комнат. Тащили. И вот он указал на половик под дверью, тоже словно притянутый за центр одного края к другому. Жива и похищенным. Каким-то слишком спокойным голосом констатировал Силь. а я свободен, пока она не вернется. Рэс, нахмурившись, внимательно посмотрел на друга. Конечно, учитывая связь между Дарьей и Сильдавиром, скорее всего, если с девушкой случится что-то, то, то и Силь умрёт. Однако после ее последнего приказа вполне возможно, что и нет. Риск, конечно, большой. А главное, жена принца Рессалту нравилась как человек, и... Совсем немного временами, как девушка. Было в ней что-то такое пробуждающее желание опекать, защищать, оберегать. И это при том, что характер у пани Дарьи был довольно деятельный, настоящий такой, женский, и решительный. «Определить, кто ее украл, сможешь?» Всё тем же замороженно спокойным голосом поинтересовался Силь. Именно так он общался с целителями, пытающимися вылечить его отца. Сначала уверенный, что вот-вот найдется лекарство, потом с надеждой, а затем только так, отстраненно, безразлично, чтобы задавить даже ростки страха. Признаться самому себе, что сейчас ему ужасно страшно, причем именно за Дашу, было сложно. Гораздо проще изображать полное спокойствие. Полнейшее. Никакого волнения. Разве что о собственной жизни, связанной с жизнью девушки. И раз их жизни связаны, значит он не просто так переживает а за себя да за себя переживать можно какая падла это сделала какая убью сволочь пообещал сильдовир уже вслух не обращая внимания на сочувственный брошенный искоса взгляд реса наемник метался по квартире изучая разглядывая обнюхивая есть подозрение Выдал он, наконец, наматывая на палец обнаруженный на диване длинный белый волос, так похожий на его собственный. Личины с них двоих уже давно слетели. Силь перестал тратить магию на нежные глупости. Но договорить Рассалт не успел. На всю квартиру раздался громкий, постоянно повторяющийся звук, похожий на сигнальный вызов. А после трех повторов этого странного звонка — стук и громкий мужской голос. «Дарья, открой!» «Открой! Я же слышу, что ты дома!» Сили, ещё при первых звуках, сообразившие, откуда они идут, рычаг кинулся к входной двери, с грохотом пнув попавшуюся ему на пути стоячую, вернее, уже лежачую вешалку. «Откр...» Еще одного удара ботинком не последовало, потому что перед застывшим от изумления костиком появился уже знакомый ему Дашин муж. Издав хищный взрыв. Он ухватил невезучего бывшего жениха за полы куртки и с размаху закинул в квартиру. К счастью, Костик упал не на пол, а в руки другого мужчины, очень странного, черного, остроухого и с белыми длинными волосами. «Что вы тут устроили?» Храбро поинтересовался Константин, оценив состояние прихожей и краем глаза отметив, что и гостиная выглядит не лучше, и в обычно идеально убранной кухне такой же бедлам. «Мы?» — зло процедил Силь, захлопнув дверь и встав на пути наивно попытавшегося вырваться из захвата Ресалта парня. «Это у тебя ключ от квартиры, Дарьи. А раз магическая сигнализация не сработала, значит, взлома не было». «Какая сигнализация?» Костик еще раз внимательно посмотрел на черного ушастого мужика, потом на второго, вроде бы нормально выглядевшего в ресторане, но сейчас откровенно оливкового. «Вы из сумасшедшего дома или ролевики?» Судя по интонации, парень не очень четко ощущал разницу. «Куда ты дел Дарью?» У Сельдовира закончилось терпение, поэтому он вырвал костью из рук Рысалта и тряхнул его со всей силы. «С кем ты связался?» «Сам дверь открывал или передал ключи кому-то?» «Кому?» После каждой фразы сель тряс бедного парня, глядя на него с такой злостью, что Костик уже раз сто пожалел о своем желании в очередной раз попробовать договориться с Дашей. «Никому я ключи не передавал», — объявил он, по мере сил стараясь, чтобы голос не дрожал от страха. Ну или чтобы это было похоже на праведное возмущение. «За кого вы меня принимаете? Они лежат у меня дома, в ящике». И когда пальцы, больно стискивающие плечи, слегка разжались, Костик воодушевленно забубнил. «Конечно...» «Даша поступила со мной подло, но мы были вместе столько лет, и натравлять на нее грабителей, даже после того, как она так меня подставила. И тем более...» Тут парень, наконец, окончательно осознал, что именно у него спрашивают. «Даша пропала? Дома в ящике?» Сельдовер тоже услышал речь Кости очень выборочно. «Поехали, проверим». Константин, полностью уверенный в своей правоте, И что скрывать, на самом деле волнующийся за Дашу для себя решил, что съездить, проверить и ткнуть ключами в морду этим двоим не помешает. А потом уже можно и полицию вызвать. До дома Кости мужчины добирались молча. Сам Костик так до конца и не решил, кого именно он везет на заднем сидении своего Форда. Настоящих сумасшедших или просто заигравшихся и слегка спятивших толкинутых. Совершенно ясно было только одно — После расставания с ним Даша резко изменилась и, скорее всего, вляпалась в какие-то неприятности, да еще и успела выйти замуж. Значит, или он в ней настолько сильно ошибался, или она умело притворялась, водя его за нос. О том, что он сам тоже умело притворялся, Константин старательно забыл и искренне считал, что вел себя абсолютно честно. Сейчас он тоже собирался совершенно честным образом заманить эту странную парочку к себе в дом, и задержать до появления полицейских. Конечно, у него есть ключи от Дашиной квартиры, и это может быть использовано как обвиняющее доказательство, но он — добропорядочный член общества. Даша — его бывшая невеста, а эти двое... Пусть с ними полиция разбирается. Все пошло не так, как было задумано с самого начала. Лена, которая собиралась уйти на с подругами, неожиданно оказалась дома. Мало того, увидев вошедших вместе с мужем мужчин, она тихо ойкнула, и взгляд у нее как-то странно заметался. Сначала Константин списался на слишком оригинальную внешность своих сопровождающих, решив потом поговорить с женой. Но один из толкинутых, пониже ростом, более поджарый и чернокожий, отпихнув Костика в сторону, шагнул к девушке и, пристально глядя ей в глаза, спросил «Вы уже видели таких, как я, верно?» «Да кто ж вас, больных, на всю голову разберет? – запричитала Ленка, при этом пятясь задом в свою комнату. «Косплееры, стуканутые, на всю голову спятившие!» «То есть видели?» — резюмировал ушастый чернокожий и кивнул своему оливковому другу. «Проверьте ключи». «Не смейте трогать мою жену!» — очухался Костя, внезапно найдя в себе остатки агрессивного матча. «Я полицию вызову!» «Это те, кто призван следить за порядком?» — уточнил оливковый муж Даши. «Как она могла связаться с таким психом? У него на лице же ни интеллекта, ни внутреннего достоинства. Только кулаками работать и умеет». Продолжая мысленно критиковать своего заменителя, Костик уверенно дошел до своего рабочего стола и выдвинул ящик, в котором хранились ключи от дачи, офиса, запасные от машины — и среди них в общей свалке от квартиры Даши. «Хранились». Ключевое слово в отношении ключей было «хранились». Парень резко задвинул ящик, поднял голову и встретился взглядом с оливковым синеглазым психом. Удивлен? Псих, казалось, и сам удивился увиденному. «Значит, пошли поговорим с твоей женой». «Я вызываю полицию», — прошептал Костя, — и тут же ринулся в соседнюю комнату, услышав вскрик Лены. Как выяснилось, ее не убивали, даже руками не трогали. Но она шумно отстаивала свое право ничего не рассказывать, при этом выдавая себя фраза за фразой, слово за словом. «Ты отдала Дашины ключи грабителям?» Костик почувствовал, что уже сам не очень понимает, как относится ко всему происходящему. Конечно, он знал, что берет в жены нетрепетную лань, Но что Лена сможет опуститься до такого? Никаким грабителям я ключи не отдавала, хотя эта стерва нас ограбила. А ты ее простил и бегал, унижался, искал везде, переживал. За меня бы так переживал, как за нее. Но и получил по морде придурок, вместо благодарности. Тут девушка на время выдохлась и замолчала, позволив кости переварить услышанное, а потом продолжила. Ко мне в тот день подошла женщина, Очень похожая вот на него, только нормальная. Загорелая сильно, но не чёрная, как этот урод. И рассказала, что твоя ненаглядная Даша и ее обманула. Документы у нее украла, понял? Вот я ей отдала ключи, чтобы она свои документы обратно смогла забрать. Дура. Обреченно как-то процедил Костик, растерянно оседая в стоявшее рядом кресло. Потом оживился, загорелся. Надо вызвать полицию. сообщить им её приметы и...» Тут он сообразил, что за «и» последуют обвинения в соучастии, и не факт, что только его жены, но еще и его самого. Два странных мужика его уже не замечали, разговаривая между собой, и при попытке вслушаться в смысл, Костя понял, что перед ним действительно сбежавший из дурдома психи. «Ближайший портал где-то здесь. Я его найду по излучению». самоуверенно заявил Оливковый. «Согласен. Нелегальный проход лучше всего строить рядом с легальным. Пусть слабый, но источник магии. Конечно, есть вероятность, что они выстроили переход через квартиру, как у Дарьи, но это под силу лишь феям». Поддержал его бред темно-серый. «Да, вряд ли феи вступят в союз с Дроу». «Совсем заигрались», — разозлился Костя. «Тут человек пропал, а они какую-то ролевуху отыгрывают». Значит, надо искать портал. Если ничего не выйдет, вернемся обратно к пани Дарии и в таверну. Обратимся за помощью к феям, в конце концов. Конечно, их помощь — это как кувалды гнома по комару. Раскрыть заговор точно не удастся, потому что допрашивать будет некого. Да плевать на заговор. И Если Даша в руках у твоей родни, ее точно надо спасать. В последнее время я активно отслеживал Матрону своего дома, так что знаю почти все тайные места, куда она могла бы отправиться вместе с Дарией. Отлично. Значит, если с наскока не выйдет, вернемся в таверну и отправим в эти тайные места гвардейцев. Ну или сразу фей. Короче, пошли. Сначала проверим портал. После этой фразы образноцветных сумасшедших вспомнили про притихшего Костика, всхлипывающую в уголке Лену, почему-то все старательно игнорировали. Слушай, мы тут ориентируемся плохо. Нам надо примерно... Короче, поехали, я буду говорить, направо или налево. В подземелье вашем я точно не пойму, куда именно двигаться. А пешком бегать по городу мы будем долго». Оливковый посмотрел на Костю так, словно действительно рассчитывал на помощь. И что самое удивительное, парень и правда встал, вновь накинул куртку, спустился вниз и уселся за руль Форда, чтобы через двадцать минут остановиться у стен Петропавловской крепости. «Да, это где-то здесь», — обрадованно объявил выскочивший из машины Оливковый псих — и махнул рукой своему темно-серому другу. «Вылезай, раз Сейчас тайный лаз искать будем!»